Глава третья. Президент ещё не знал, что это: путч, переворот, попытка ввести несанкционированное чрезвычайное положение, но по составу входивших в группу людей понял: сами по себе они ничего никакой силы и власти не представляют. Другое дело, что эта группа кем-то сформирована, но кем именно? Председателем Верховного совета Лукашовым шефом госбезопасности Корягиным? Нет, самим вице-президентом Нинашевым, единственным, кто в самом деле обладал хоть какой-то государственной властью, но быть такого не может, кто угодно, только не это ничтожество. Последняя информация о Нинашеве, которая просочилась к нему из Москвы, была по-русски снисходительна. Ничего не поделаешь, вице-президент опять в запое. И если уж пуч возглавил этот человек, не завидует он в таком случае ни стране, ни поччистам. Впрочем, он не завидовал им в любом случае, независимо от того, кто окажется во главе этого стрелецкого бунта. Но это пока что деталь. Русакова уже не раз то ли прозрачными намёками, то ли в лоб спрашивали, как вообще такой человек, как ненашев, мог оказаться в его вице-президентах, пусть бы уже досиживал до пенсии в своей школе коммунизма. Примечание. В коммунистической прессе, а также в идеологических постулатах времён СССР профсоюзы всегда пафосно именовались школой коммунизма. Конец примечания. И хотя подобные вопросы подковырки, как правило, выводили генсек президенты из равновесия, Ответ его, как правило, был загадочно лаконичным. Как попал? Как попал? Да кое-как. Он, Русаков, всего лишь руководитель демократической страны, а не император, которому корона даётся по наследству. Кому неизвестно, что кадровые вопросы такого уровня в союзе всегда решались коллегиально. И тут уж извините. Впрочем, на лицо классический, всему чиновничеству мира известный случай, когда подмоченная репутация второго лица становится лучшей гарантией прочности первого. Что же касается наследственных корон, то их тоже нередко снимали, причём вместе с головой. Но, предаваясь мимолётным размышлениям, Русаков неожиданно открыл для себя, что прямая связь с Кремлём не работает. Недоумённо взглянув сначала на трубку, а затем на стоявший рядом со столом пульт, Веденина, генсек-президент проверил ещё несколько трубок, в том числе красную на аппарате главнокомандующего вооружёнными силами, который обязан был работать, даже если бы наступил конец света, но который тоже благополучно не работал. Нас что, отрезали от мира? почти испуганно спросил он помощника. Прежде чем ответить, Введенин лично прошёлся по всем трубкам по привычке, поклацавывая рычажками. Но такого просто не может быть. Округлились теперь уже глаза и помощника. Такого вообще быть не должно. Если в этой стране чего-то не может быть, так это того, чтобы охрана пропускала на территорию резиденции президента людей, которых он к себе не приглашал. Резко ответил Русаков. В принципе, да. Так оно и должно быть. На удивление спокойно отреагировал Веденин. А ведь до сих пор не раз он бледнел от волнения и страха, даже в тех случаях, когда особых причин для волнения у него не было. Неужели решил, что со мной как с президентом уже покончено? Прошёл холодок по спине Русакова что-то слишком уж независимо и раскованно ведёт себя. Хотелось бы знать, кто ему эту уверенность внушил. Каким образом возникла вся эта группа московских товарищей? резко спросил президент. По чьей воле кто её формировал? Понятия не имею, в том же непринуждённом тоне молвил помощник, почти вальяжно пожимая плечами словно речь шла о чьей-то чудаческой выходке только не Юли Иван Григорьевич всё намного серьёзней, нежели ты себе представляешь да нет представлять-то я себе представляю но судя по всему за этой кремлёвской делегацией стоит Лукашов или шеф службы безопасности полагаю, что вам определить будет легче, нежели мне Мне твои гадания и расшаркивания, Веденин, не нужны. Кто выходил на тебя вчера, сегодня, в ближайшие часы? На меня, собственно, никто. Я спрашиваю, резко прервал его президент. Кто тебе звонил из состава группы или по её поручению? Генерал-лейтенант Сыханов, начальник управления охраны КГБ. Однако разговор был сугубо конфиденциальным, тотчас же предупредил Веденин. Меня конфиденциальность ваша не интересует. Ты в помощниках у кого ходишь? У меня или у Циханова?» Понятное дело, проворчал Веденин, сморщив и без того по-крестьянски морщинистое лицо. «Но ведь вы же понимаете, госбезопасность есть госбезопасность, а к неприкасаемым я все еще не принадлежу, как и бисты и не таких чинов ввязали» дере а и ждаверия веденин. И не надо всё сваливать на КГБ. Пока ты при мне, никто к тебе подступиться не смеет. Директор Елисеевского гастронома, в подсобках которого весь Кремль отаваривался, включительно с домочадцами генсека, тоже считал, что к нему не подступятся. А когда до расстрельной статьи дошло, ни одна сволочь и пальцем не пошевелила, чтобы вступиться за него. Хватит поинтеллигентски вяло врубился кулаком в поверхность стола Русаков. «Прекрасно знаешь. По поводу Елисеевского вопрос не ко мне, а к предшественнику». Биография Веденина, этого 55-летнего функционера, могла служить образчиком партноменклатурного восхождения, во время которого бывший секретарь комитета комсомола с техникумовским образованием одного из степных краснодарских совхозов прошел получив заочное образование, путь до первого секретаря райкома комсомола, а затем и первого райкома партии. А ещё в своё время он успел поработать инструктором из зав отделом райкома. Но если для многих функционеров его поколение партийная карьера на этом и завершалась, то Веденин вовремя был замечен и оценён будущим руководителем страны. И теперь вот пребывал в ипостаси помощника генсека президента. По самому нутру своему человеком он был алчным, скрытным и беспредельно завистливым. Однако существовало важное деловое качество, благодаря которому его покровители предпочитали закрывать глаза на все прочие проявления характера Веденина. Это был хозяйственник до мозга костей, идеально приспособившийся к социалистическому строю. А главное, обладающий удивительной способностью рыть землю по любому случаю и доставать из-под земли даже то, чего казалось не существовало ни только в магазинах и на базах спецраспределителей, но и в самой природе. Причём в этих вопросах на него всегда можно было положиться. Как бы там ни было, А супруга генсека президента Лариса Акимовна и её ближайшее окружение души в ведении не чаяли. И даже в кличку завхоз, которая приклеилась к нему ещё в совхозные времена, не вкладывали ни сарказма, ни пренебрежения, сводя её к констатации факта. Кстати, не для кого не было тайной, что по номенклатурным ступеням власти Иван Григорьевич восходил только благодаря жёнам своих шефов под к душам которых, однако, находил не через ухаживание и постель, поскольку всем было известно, что он не по этому делу, а через склады и подсобки магазинов. Ну, и где там эта группа товарищей со злой иронией поинтересовался Русаков у начальника охраны, убеждая, что попытка расколоть своего помощника за вхоза ни к чему не приводит. Терпеливо ждут вашего приглашения товарищ президент. По-армейски чётко и лаконично доложил полковник. В твоём кабинете ждут? Никак нет, ответил Буров с такой уверенностью в голосе, что у Русакова не осталось причин для подозрений в его неискренности. Однако, настроенный решительно. Это же в каком-то таком смысле решительно. Полковник опять замялся. Он, потомственный военный, пребывавший под погонами Суворовского училища, привык к чётким, однозначным приказам и столь же чётким и лаконичным ответам. А здесь, в охране резиденции генсека президента, куда его, профессионального спецназовца, бывшего морского котика, а затем офицера главного разведуправления Генштаба армии, засунули непонятно с какой радости, всё время приходилось подстраиваться, разводить дипломатию и всячески выворачиваться. Это-то и вызывало у сурового, физически крепкого офицера чувство некой проституирующей, как он сам выражался, неловкости. Решительно дождаться вашего приглашения, товарищ президент, в очередной раз извернулся Буров. Разве что. Ладно, давай их сюда, коль уж моя охрана щёлкает каблуками перед каждым генералом госбезопасности. А ты что ожидал? что мы начнём их отстреливать, мысленно огрызнулся полковник. Довёл страну, великую страну почти до полного развала, полного раздирая и ещё и выпендривается. Хочешь, чтобы мы гнали эту группу товарищей отсюда? Тогда в чём дело? Прикажи, и мы их погоним. Но сначала прикажи